Полное абсолютное спокойствие кругом. Вскоре пришёл сигнал, что корректировщики заняли позиции, а потом доложили, что тропа от ближнего поста минирована к л е й м е р а м и Всё, готовы. И по времени чётко идём, строго по графику. 4.30 утра, и мы готовы. Группа выдвинулась к гребню склона. Теперь, если заметят, придётся воевать сразу. Но не похоже, что заметят. «Алекс, дальний грузовик, сначала снимешь стрелка с полтинника», сказал я тихо снайперу.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 Пулемётчики старались прочесать пулями каждый уголок, не дать укрыться никому. 40 Майк-Майк залетали в окна, рвались внутри, где-то кричали раненые. Увидел и командира. Тот выбежал на середину улицы с пулемётом лопищах и был убит пулей в голову. Свалился мешком, ударившись лицом в асфальт шоссе. И тут же в его тело к л ю н у л а несколько пуль, уже вдогонку. Затем огонь миномётов был перенесён на другую передовую позицию грешников. Вскоре сработали сразу оба клеймера. п у л е м е т н ы е очереди добили идущее подкрепление. Когда корректировщики сообщили, что 5 т а н г а то есть целей, покинули позицию и спускаются по склону, туда полетел вертолёт, до этого крутившийся поодаль. И вскоре мы услышали п у л е м е т н ы е очереди. Как я и предполагал, устойчивость в обороне у противника была никакая. Это махновцы, их стиль. Это налёт и отскок, а не удержание позиции в безнадёжной ситуации. Запахло порохом, и они сразу уходят.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 В городок вошла колонна наших машин, в ы с т р о и л а с ь вдоль улицы. Трупы убитых бандитов сносили в грузовики, из которых уже сняли пулемёты и из которых вытащили всё ценное. Оставлять здесь всё как есть не следует. Тут дорога проезжая, и может возникнуть мутное пятно. Не знаю, с любых ли погибших оно возникает, но здесь натуральная бойня получилась, так что лучше не рисковать. Подошёл к п р и н о с ещё одним бойцом из новых по фамилии Кроу.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 Просто вышли бы на базу грешников и снесли её к чёртовой матери со всем, что у них есть. Такие мысли ворочались в голове, пока наша колонна шла сквозь гряду холмов. А как вырвались оттуда, так сразу как переключатель щёлкнул. Теперь надо командовать. «Джейн, связь с воздухом!» «Есть!» Пилатус откликнулся сразу. С него сообщили, что шоссе чисто до блока возле радиостанции, который был разведан давным-давно.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 С а м о л е т а сообщили, что три машины на максимальной скорости уходят к Хелене. Это хорошая новость. Плохая, что на двух машинах крупнокалиберные пулеметы. То есть найди хорошую позицию на окраине городка, например, и с нее можешь нанести намного вреда. Против 50-го калибра у нас брони нет. Но мы прямой схватки не ищем. Это что-то вроде демонстрации. Активность, значит, демонстрируем. Над головами прошел вертолет.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 Туда загоняется машина с пулемётом, и вполне годная огневая точка готова. С нашими возможностями не подступишься. Единственное, что сделали, обстреляли с ь закрытых позиций, из автоматических гранатомётов. Но существенного урона, похоже, не нанесли. Если бы миномёты подтащили, толку было бы не больше. Там ещё и щели открыты, как показались с а м о л ё т а Всё же главное у грешников, похоже, и правда военной. Оборона грамотно организована.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 выпустив под сотню мин. Огонь корректировался с самолета. н ну о и из гранатометов снова добавили. Сожгли три машины, а я окончательно утвердился в мысли, что надо искать еще минометы. Откатились обратно, на следующий день совершили подобный рейд повторно. Какого-то сопротивления противник оказать не мог, из-за постоянно висящего в небе самолета. Так что после этого рейда грешники плюнули на все, загрузились в машину,